Глава двадцать восьмая. Я чувствовал, как машины закрывали дорогу за мной, но меня это особо не беспокоило. Эвайлон все еще находился в боевом режиме, и мне было достаточно одной команды, чтобы не оставить камни на камни от Атомис Групп. Сам же я всегда могу переместиться на корабль до того, как все здесь накроет залпом. Дверь передо мной отворилась, и я оказался на ресепшене, где меня уже ждали словно дорогого клиента компании. Миловидная девушка в строгом костюме приветливо улыбалась мне фирменной, привлекательной и располагающей улыбкой. И было в этом уж как-то много сюрреалистичности. Большая часть мира лежит в руинах, наступил самый настоящий грёбаный апокалипсис, а они тут сервис оказывают для клиентов. «Добрый вечер, Вестник! Чем вам может помочь Атомис Групп?» поинтересовалась девушка, сцепив руки в замок на уровне живота. Бегло огляделся, заметил несколько камер, но вот охраны тут не было. Я бы подумал, что это странно, но учитывая целую кучу боевых роботов, зачищающих окрестности от монстров и любых других угроз, то понятно, почему тут никого не требовалось. Да, пожалуй, можете. Я хочу знать, где мои друзья. Боюсь, я ничем не могу вам помочь с этим вопросом. Мы не обладаем какой-либо информацией относительно этого, но будем рады содействовать вам, «Заткнись!» – прорычал я от того, что голос девушки продолжал быть вежливым, и вообще она обо всем этом говорила так, будто я жалующийся на какой-то товар клиент. Для большей убедительности я вытащил из пространственного кармана скорбь. «Я знаю, что вы совместно с Рагнароком или сами несколько часов назад напали на штаб моей гильдии проклятых, а вместе с ними и на Ультиму. Мы… мы не имеем…» – начала девушка, немного замявшись. «Советую очень тщательно подбирать дальнейшие слова», произнес я, наполняя меч энергией. Миг спустя его объяло черное пламя, и девушка тут же отступила на несколько шагов назад, все еще пытаясь сохранять доброжелательный вид. В тот же момент звякнул звонок, и раскрылись створки лифта, находящегося чуть позади ресепшена. Оттуда показался мужчина в черном деловом костюме и солнцезащитных очках с натянутой улыбкой на лице, клерк более высокого уровня. Прошу, вестник, в этом нет никакой необходимости. В конце концов, мы все на одной стороне. О, вот на этот счет я сильно сомневаюсь. И для вашего же блага, чтобы с моими друзьями все было в порядке, иначе я от этого здания камня на камне не оставлю. Да, огневой мощи Вайлона достаточно, чтобы стереть с лица планеты этот город и нас в том числе, согласно кивнул мужчина. Но в таком случае погибнут и ваши друзья. «Значит, вы уже не отрицаете, что приложили к этому руку». «Скажем так, между нами возникло некоторое недопонимание». С профессиональной улыбкой на лице проговорил мужчина. «Да бросьте, недопонимание? Вы могли зачистить записи с камер, убрать трупы, но я видел все. И первыми огонь открыли вы, так что не заливайте мне про недопонимание. Вы напали и схватили моих друзей, и даже не представляете, каких сил мне стоит сдерживаться». чтобы не прикончить вас всех прямо тут, без этих всех разговоров. Мужчина передо мной не прекратил улыбаться, хоть теплоты в этой фальшивой улыбке стало меньше. Следуйте за мной, вестник, в насилии нет необходимости. А вот это уже мне решать, фыркнул я, закрепляя скорбь за спиной. Убирать ее в пространственный карман я не стал, а заодно активировал и оберег, чтобы на всякий случай избежать магических ловушек. В лифт мужчина вошел первым, следом зашел и я, на всякий случай оглянув кабинку истинным зрением, но следов каких-либо проклятых конструкций не обнаружил. Кажется, мой сопровождающий это заметил и лишь криво усмехнулся, после чего тут же переключил свое внимание на сенсорную панель управления лифтом. Быстро подтвердив допуск, он отправил лифт не вверх, как я думал будет, а вниз. Любопытно. И спускались мы долго, по меньшей мере минуты три, что означало, что под зданием находится огромный подземный комплекс. Когда его построили, не слышал о подобных масштабных стройках в городе. При всем уважении, вы не понимаете, что происходит. Вы работаете на создателей. Вы участвовали в экспериментах по развитию потенциала пробужденных и вместе с этим ограничивали развитие своими чипами. и в уничтожении нашего мира вы тоже сыграли не последнюю роль. «У всего есть свой конец», — равнодушно заметил сопровождающий. «Да-да, я уже наслушался этого дерьма», — поморщился я. «Я заключил с твоими работодателями сделку, но вы нарушили ее, напав на моих сагильдейцев». «Мы заключили сделку с тобой, Вестник». Его тон немного изменился, и в нем добавилось немного машинного, отчего моя рука невольно оказалась в тот же миг, на рукояти кинжала за поясом, а не с твоими друзьями. И у нас была причина, чтобы забрать их. И какая же? Стараясь сохранять спокойствие, спросил я. Это желание нашего союзника. Он сейчас здесь, и, думаю, вам стоит встретиться. Собеседник в этот момент снял солнцезащитные очки, и лишь теперь я увидел, что глаза у него были искусственные. Теперь на меня смотрели два монокуляра, что добавляло мужчине немного жути. «Ты один из них?» – опешил я. «Да, но... более автономен. Для работы с изменчивыми и нестабильными существами вроде вас порой нужно искать более индивидуальный подход. А для этого приходится быть более похожим на вас, чтобы произвести нужное впечатление. И если это тебя утешит, Вестник, я считаю, что у вашего мира еще был достаточный потенциал для исследований». Его рано уничтожать, но хинарем слишком опасен. Нужно ликвидировать угрозу порядку во что бы то ни стало. Я спасу свой мир, даже если придется самолично разнести ваши чертовы барьеры вокруг бури хаоса». «Опасные слова, вестник», — улыбнулся мой собеседник. «Опасные. Вопреки вашим ожиданиям, мы не хотим войны. Война — это продукт хаоса», — презрительно произнес он. Все эти эмоции понятные дела имитировались, но имитировались на таком уровне, что если заранее не присматриваться, то в них сложно будет увидеть фальш. Тогда просто оставьте мой мир в покое. Это невозможно. Отрицательно покачал головой мужчина. Порядок был установлен и мы следуем ему. Так было и так будет, потому что это порядок. Да-да. Вновь пробормотал я, наблюдая, как изменился вид из кабины лифта. Его задняя сторона была стеклянной, и в привычное время из нее, наверное, мог открываться отличный вид на город. Вот только мы сейчас были глубоко под землей. Но, тем не менее, вид все равно был любопытным. Под штабом «Атомис Групп» находился не просто какой-то подземный комплекс, наподобие того, что был у буревестников, нет. Тут была самая настоящая фабрика, которая собирала не только чипы, но и машины, создателей. Тем больше у меня желания разнести это место на кусочки, но я пока сдерживался. Нужно выяснить, где держат моих друзей. Наконец лифт остановился и сопровождающий, вернув очки на место, повел меня за собой. Тут работало много людей, хотя теперь я не был уверен, точно ли все они люди. Да и создатели, патрулирующие территорию гигантского подземного завода, периодически попадались на глаза. Боевые машины провожали меня внимательным взглядом, но какой-либо демонстративной агрессии не выказывали, так что я решил не обращать на них внимания. Своих друзей я увидел через несколько минут в одиночных камерах с наручниками на руках и чем-то вроде массивных ошейников на шее. Первой на глаза мне попалась Марина, и при виде меня она тут же подскочила и начала что-то кричать, но похоже, что камеры звукоизолированы, потому что я видел только, как она словно рыба открывает рот. «Выпустите их!» – потребовал я. «Это невозможно. Я уже говорил про требования нашего союзника. А если я попробую их освободить силой?» «Вряд ли получится», — равнодушно пожал плечами мой сопровождающий. «Ошейники убьют их раньше. Они блокируют силу хаоса полностью. Сейчас они не сильнее обычных людей. и Их жизни по той же причине крайне хрупки». «Ублюдак!» — сквозь зубы прорычал я, но не похоже, что это сильно задело машину, пытающуюся выглядеть как человек. В следующей камере оказалась Олеся. В отличие от Марина, она не стала прыгать и пытаться докричаться. Мы просто кивнули друг другу. В других камерах я заметил Пьера, Гертруду и прочих. Но не варю, что меня насторожило. Следуйте за мной, вас ожидают. Камер тут было много, но сопровождающий, похоже, специально в первую очередь провел меня лишь через те, где были те, кого я хорошо знал. Вскоре тюремный блок остался позади, а мы прошли дальше, поднялись на подъемники и вошли в просторное полукруглое помещение, чем-то напоминающее ресторан, хотя на деле, скорее всего, это была просто дорогая и роскошная столовая для местных работников. Вместо окон тут были мониторы, демонстрирующий вид какого-то незнакомого мне ночного города. И в самом центре этого места находился накрытый стол, за которым сидели двое. Мужчина и женщина, и последнюю я узнал сразу. Варвара в черном платье, правда, несмотря на вид, какой-то торжественности в ней не чувствовалось. Словно ее скорее вынудили надеть этот наряд. Они заметили нас не сразу, увлеченные разговором друг с другом. «Варя!» «Стас!» – воскликнула она и выскочила из-за стола, бросившись мне на грудь. Я приобнял ее, чувствуя легкую дрожь девушки, а затем перевел взгляд на мужчину. Он тоже был облачен в парадный костюм, который больше всего подходил для серьезного официального мероприятия. И его лицо показалось мне смутно знакомым. Словно мы встречались с ним когда-то давно, но лишь вскользь. Впрочем, с его лицом было что-то странное. Его края рассыпались на песчинки, парящие в воздухе, что создавало крайне жуткий и в то же время занимательный эффект. «Ну, наконец-то!» — улыбнулся он, поднимаясь и жестом пригласил меня присесть. За столом тут же появился третий стул для нового гостя. «Стас Богданов — проклятый добытчик, превратившийся вначале в пробужденного, а затем в самого настоящего вестника. Наслышан о тебе, наслышан». Он расплылся в улыбке и был словно искренне рад нашей встрече, правда, я пока не понимал, почему. «Наконец-то вся семья в сборе, так сказать». Мужчина вновь занял место за столом и сложил руки в замок на столешнице, продолжая улыбаться. «Спасибо тебе за то, что ты заботился о моей дорогой сестренке». «Стас, это Игорь», – тихо прошептала Варя, все еще жмущаяся ко мне, словно ища защиту. Игорь Чехов, ранкер, который вместе с другой группой пробужденных пытался покорить пятидесятый этаж бездны, но в итоге был проклят, и ничто не могло снять с него проклятие. После возвращения с игры короля Варвара безуспешно пыталась найти следы стазис-капсулы с братом. В конце концов она убедила себя, что он мертв, и решила двигаться дальше, и вот пропавший родственник сам ее нашел. Но не похоже, что сама Варя рада этой встрече. «По крайней мере, былым», — все тем же шепотом добавила Варвара. «Ну что вы стоите? Присаживайтесь». Чем больше я смотрел на мужчину передо мной, тем более знакомым он мне казался. После слов Варь я подумал, что дело в том, что я видел Игоря раньше, больного, прикованного к постели и пораженного неизлечимой болезнью. Но теперь все было иначе. Я активировал проклятое зрение и увидел, как от мужчины расходятся нити проклятых символов, опутывающих все вокруг. Он не просто пробужденный, в этом не было никаких сомнений. Но тогда кто? Я всмотрелся в весь окружающих его символов, и ответ сам собой пришел мне в голову. И выудил я его из остатков памяти Герана, которая все еще была где-то на границе моего подсознания с густком информации, который я особо старался не трогать. Ньорд. И это тоже я. Улыбнулся он, и его лицо дрогнуло. Песчинки пришли в движение и на миг сменили черты лица, демонстрируя старого Ньорда, знакомого Герану, но уже через несколько секунд перед нами вновь предстал Игорь Чехов. «Ну правда, присаживайтесь. Думаю, нам есть о чем поговорить».